Ее мобильник все еще был в БМВ и теперь зарядился полностью. Она подумала о том, чтобы вернуться в маленький кабинет в амбаре и переделать запись на автоответчике, добавить в нее номер своего сотового телефона. Потом осознала, что не знает его. «Я так редко звоню себе, дорогой», — подумала она и вновь расхохоталась безумным смехом медленно поехала к выезду на шоссе в надежде, что найдет там помощника шерифа Олстона. Не ошиблась, увидела его, еще более огромного и весьма первобытного. Лизи вылезла из кабины, ацелютовала ему. Он не вызвал подмогу, не убежал, крича во весь голос, увидев ее лицо. Просто широко улыбнулся и поприветствовал ее взмахом руки. Лизи, конечно же, приходила в голову мысль, о том, чтобы рассказать помощнику шерифа, если найдет его на боевом посту, байку о звонке Зака Маккула, который сообщил мисса о своем решении ретироваться в Западную Виргинию, откуда ранее прибыл, и оставить в покое вдову писателя. По той причине, что вокруг слишком много копов Янки. Конечно, она пересказала бы содержимое этого вымышленного телефонного разговора, не копируя выговор Дули и слова ее звучали бы убедительно, особенно после той записи на автоответчике. Но в итоге Лизия отказалась от этой идеи. Потому что ее история могла привести и к обратному результату. Шериф Клаттерфак и его помощники усилили бы охрану, подумав, что Дули пытается усыпить их бдительность. И Лизия оставила все как есть. В конце концов, один раз Дули нашел способ подобраться к ней — Наверное, ему удастся и вторая попытка. А если они его поймают, все ее проблемы разрешатся наилучшим образом. Хотя, по правде говоря, поимка полиции Джима Дули не являлась тем решением, на котором остановила выбор она. Хотя, в любом случае, ей не хотелось лгать Волстону или Боукману больше необходимого. Они служили в полиции, прилагали все силы, чтобы защитить ее. А кроме того, были такими милыми деревенскими увольнями. «Как дела, миссис Лэндон?» «Отлично. Я остановилась, чтобы сказать, что еду в Оберн. Моя сестра там в больнице». «Грустная история. В центральной окружной или в Королевской?» «В Гринлауне». Она не знала, известно ли ему, что это за больница, но, увидев, как закаменело лицо Олстена, поняла. «Известно». «Ну, это очень плохо. Однако день для поездки очень неплохой. Вы только постарайтесь вернуться светло. Вечером обещают сильные грозы, особенно на Западе». Лизия огляделась и улыбнулась Сначала дню, Действительно великолепному, во всяком случае пока, летнему дню. Потом помощнику шерифа Олстону. — Я постараюсь. Спасибо за предупреждение. — Пустяки. Слушайте, у вас припухла одна сторона носа. Вас кто-то укусил? — Да, проделки комаров, — ответила Лизи Один еще цапнул за губу. Видите? Олстон уставился на ее рот, которому не так уж и давно сильно досталось от руки дули. «Нет», — ответил он, — «не вижу». «Хорошо, значит, бинадрил действует и пока не вызывает сонливости». «Противоаллергический препарат. Одним из побочных эффектов многих препаратов этого класса является сонливость». «Если вызовет, сразу сворачивайте на обочину, хорошо? Окажите себе услугу». «Да, папаня», — ответила Лизи. Олстон рассмеялся и чуть покраснел. Между прочим, миссис Лэндон. Лизи. Да, мэм, Лизи. Звонил Энди. Он хотел бы, чтобы вы заехали в управление шерифа в удобное для вас время и подали заявление. Вы понимаете, ему необходима официальная бумага. Заедете? Да. Постараюсь заглянуть к вам по пути Оберна. Тогда я поделюсь с вами маленьким секретом, миссис Лэндон... Э, Лизи. Обе наши секретарши уезжают пораньше в те дни, когда обещают сильный дождь. Они живут рядом с моттоном, а тамошние дороги при сильном дожде превращаются в бурные потоки. Там давно пора ставить новые водопропускные трубы. Лизи пожала плечами. Постараюсь их застать. Она демонстративно посмотрела на часы. Ой, уже так поздно. Мне пора. Если вам понадобится туалет, помощник шерифа Олстон, вы, Джо. «Если вы Лизи, то я Джо». Она подняла кулак с оттопыренным кверху большим пальцем. «Ладно, Джо, возьмите ключ от двери черного хода под первой ступенькой заднего крыльца. Справа подсуньте под нее руку, и вы быстро его найдете». «Да, я опытный сыщик», — ответил он с ну очень серьезным выражением лица. Лизи расхохоталась и вскинула руку. Помощник шерифа Джо Олстон, уже улыбаясь, окинул ее взглядом, залитую солнечным светом, стоящую рядом с почтовым ящиком, в котором она нашла дохлую кошку Галлоуэев.